Глава 8. Диана Врейна. Хотя с момента убийства Марка Врейна прошло чуть более 3 месяцев, о преступлении забыли и пресса, и люди, а случившемся помнили только на Женевской площади. Тут по-прежнему строились сплетни и ходили предположения о том, как было совершено это преступление. Теперь стало известно, что убитый имел хорошее происхождение, но почему-то в припадке душевного недуга или какого-то подозрения оставил молодую жену. Ещё говорили, что у него не было никаких врагов, и он заперся в безмолвном доме, чтобы спасти себя от воображаемых существ. Однако все сходились только в одном. В Рейн был безумие. Но даже это не объясняло причину его трагической и непредвиденной смерти. С момента убийства всеобщий интерес к безмолвному дому вырос десятикратно. Преступление, добавившись к слухам о том, что дом часто посещают неведомые гости, прибавило несколько штрихов ужаса, придав дому мрачный, угрожающий аспект. Поговаривали, что часть пола залита кровью. А по комнатам бродят призраки. Придя в уныние от этой катастрофы, которая ухудшила и без того ужасную репутацию дома, владелец даже не пытался сдать его, поскольку хорошо знал, что ни у кого не хватит смелости снять его даже за минимальную плату. Госпожа Врейн распродала всю мебель из двух комнат, в которых обитал её несчастный муж. И теперь они были пустыми, точно так же, как и остальные комнаты в этом доме. Владелец же не предпринял никаких усилий, чтобы отреставрировать или отремонтировать особняк, считая такие расходы бесполезными. Так что дом номер 13 оставался пустым, словно проклятый Богом. Люди приезжали издалека, чтобы посмотреть на него, но никто не решился бы пройти через его двери, чтобы с ними не случилось ничего плохого. И всё же люди тянулись к дому, словно хотели прикоснуться к кровавой тайне. Госпожа Гريب часто разглядывала этот дом с другой стороны площади. Пыльные окна с опущенными занавесками, трубы, из которых никогда не шёл дым. Она часами размышляла об убийстве Врейна и о том, что невозможно найти разумное объяснение случившемуся. Наконец, она решила, всему виной призрак, и именно призрак, который часто посещал дом номер 13 и совершил преступление. В подтверждении этой фантастической версии она рассказала Луциану много историй о том, как людей уснувших в домах с привидениями Под утро находили мёртвыми, с чёрными отпечатками пальцев на горле, драматично добавила госпожа Гриб, и в глазах её вспыхнули искорки страха. Несчастные всегда пытались запереться так, как делал жилец номер 13. Это лишь подтверждает, что несчастного мог убить только призрак. Госпожа Гриб, вы, кажется, забыли, что нашего соседа всего навсего закололи стилетом. Призраки не пользуются материальным оружием. Откуда вы знаете, что кинжал был предметом материальным? Поинтересовалась госпожа Грип, понизив голос до пугающего шёпота. Кто-нибудь когда-нибудь видел этот стилет? Нет. Его нашли? Нет. Призрак забрал его. Подумайте, господин Гензель, то, что убило сумасшедшего Бервина, не имело ни плоти, ни крови. «Тогда выходит, что полиция не повесит преступника». «Призрака ведь нельзя повесить», — со смехом заметил Гензил. «Однако все это ерунда, госпожа Гриб. Я удивлен, что такая культурная и разумная женщина, как вы, верят в такую чепуху». «Многие мудрые люди гораздо умнее меня. Верят в призраков», — упрямо настаивала на своем домовладелица. «Разве вы не слышали о доме на площади Уэст-Энд?» Где мёртвых нашли собаку и человека, а Камердинер раздражал и так и не смог рассказать ничего внятного. Ах, хох, это история для бульвера Литтона. Не надо смеяться над этим, господин Гензель. Но это факт. Тот дом, что наш дом номер 13. ерунда всё это. Завтра я переночую в доме номер 13, только для того, чтобы доказать, что все эти разговоры о призраках пустая фантазия, госпожа Гриб аж взвизгнула. "Господин Гензель!" завопила она с невероятной энергией. "Вы не должны этого делать. Я бы, я сейчас, хорошо. Я не знаю, что сделаю, но приложу все усилия, чтобы вы не стали так рисковать." Обвините меня в краже ваших серебряных ложек и заприте меня, смеясь, заявил Лю Цан. "Расслабьтесь, госпожа Гриб. У меня нет никакого желания испытывать провидения. Всё равно, я ни одной минуты не думал о том, что дом номер 13 часто посещают. Были замечены огни, которые перемещаются из комнаты в комнату. Без сомнений, Однако господин Врейн показал мне весь дом. В тот вечер он провёл меня по всем комнатам. Свет свечи объясняет происхождение этих огней, и их замечали и после его смерти, торжественно заявила госпожа Грип. Тогда призрак Врейна должен выглядеть как призрак старухи в парчовом платье и туфельках на высоких каблуках. Госпожа Гريب, видя, что её собеседник настроен слишком скептически, чтобы иметь с ним дело, с большим достоинством прервала спор, отступив. Но были и другие, кто разделял её мнение, принимая за факты придуманное, компилируемое из порождений воображения и оккультных книг, где различные авторы рассказывали о чужом опыте общения со сверхъестественным. Некоторые соседи соглашались с ней, другие над ней смеялись, но все до одного соглашались только с одним. Убийство в Рейна оставалось загадкой, которую, скорее всего, так и не суждено раскрыть. Скоро это преступление с другими событиями в доме должно было перейти в разряд нераскрытых преступлений. После нескольких разговоров с Лингом, молодой адвокат тоже начал склоняться к мнению, что преступление так и останется нераскрытым. Хотя детектив приложил все усилия, чтобы приподнять покров тайны. «Я даже побывал в Бате», – мрачно проворчал Гордон. «Я попытался разузнать, насколько это возможно, о прошлой жизни в Рейна, но не нашел ничего, что могло бы пролить свет на это странное убийство». Покойный не сильно ладил с женой и оставил ее месяцев за десять до убийства. Я попробовал проследить, куда он отправился, но так и не смог. Он исчез из бата совершенно неожиданно и появился на Женевской площади через четыре месяца. Мы так и не знаем, ни кто его убил, ни почему. Боюсь, господин Гензил, что вынужден буду закрыть это дело, как бесперспективное. И что, вы откажетесь от награды в 500 фунтов? Удивился Люциан. Даже если бы сумма была в 10 раз больше, я всё равно бы отказался, удручённо возразил детектив. Этот случай слишком сложен для меня. Полагаю, убийцу так никогда и не найдут. Честное слово, я склонен с вами согласиться, вздохнул Гензело. На этом адвокат и детектив расстались. И оба они были убеждены, что дело в Рейне закрыто и нет никакого шанса найти виновного, чтобы отомстить за убийство неудачника. Разгадать эту тайну было выше их сил. В середине апреля, почти через 4 месяца после трагедии, Люцан получил письмо, в котором содержалось вежливое приглашение. Молодой адвокат не был удивлён. Письмо было подписано Дианной Врейн. В письме сообщалось, что автор письма только на прошлой неделе вернулась из Австралии, и теперь она требовала, чтобы господин Гензель проявил любезность и на следующей неделе заглянул в королевский отель в Кингстоне. Мисс Рейн закончила письмо, заявив, что она очень хотела бы переговорить с мистером Гензелем, если он, конечно, не возражает. Удивляясь, как леди А подчёрца госпожа Врейн без сомнения была леди, заполучил его адрес, и почему она так хотела его увидеть? Молодой адвокат решил принять приглашение. Из любопытства он сделал всё, как было написано в письме. На следующий день в назначенное время, в 4 часа, Люцан появился в маленькой гостиной одного из номеров и представился согласно этикету. Когда мисс Врейн вышла, чтобы приветствовать его, Люциан оказался поражён тем, насколько красивой и величественной оказалась эта девушка. С своей походкой она напоминала настоящую королеву. Едва ли он предполагал, что между госпожой Врейн и её падчерицей такая большая разница. Если первая больше всего напоминала фривольную, изменчивую фею, То вторая выглядела достойной и утончённой женщиной. По очереди тоже носила чёрное траурное платье, но оно было самого простого покроя, никакого намёка на кокетство, которое характеризовало костюм госпожи Врейн. Горе на лице этой дивы вполне соответствовало её одеждам. Она приветствовала Лучана с подчёркнутой любезностью, которая ещё больше расположила к ней молодого адвоката. Мгновенно очарованный молодой человек оказался, словно притянутым магнитом, к этой красивой, печальной женщине, точно так же, как раньше оттолкнула его волна неприязни к глупой госпоже Врейн. "Я очень обязана вам за то, что вы откликнулись на моё письмо, господин Гензель", глубоким, меланхоличным голосом произнесла мисс Врейн. "Вы, наверное, уже задавались вопросом, откуда я взяла ваш адрес?" Это и в самом деле удивило меня, признаюсь. Согласилась Люсан, присев на стул, на который она ему указала. Но подумав немного, решила, что раз госпожа Врейн имела Госпожа Врейн, презрительно фыркнула Диана. Нет, я не видела госпожу Врейн, хотя уже неделю как вернулась в Лондон. Я получила ваш адрес у детектива, который расследовал гибель моего несчастного отца. Вы встречались с Гордоном Линком? Да, и он сообщил мне всё, что знал относительно этого дела. Он часто упоминал ваше имя в рассказе и сообщил мне, что вы несколько раз говорили с моим отцом. Поэтому я попросила ваш адрес, чтобы побеседовать с вами лично. Я весь в вашем распоряжении, мисс Врейн. Полагаю, вы желаете, чтобы я рассказал вам всё, что знаю о трагедии. Я хотела бы получить от вас нечто большее, господин Гензель. Спокойным голосом объявила Диана. Я хотела бы, чтобы вы помогли отыскать мне убийцу моего отца. Что? Вы собираетесь снова открыть это дело? Конечно, но я не знала, что это дело, как вы его называете, было закрыто. Я приехала домой из Австралии, чтобы заняться этим. Я должна была бы давным-давно приехать, но находилась вместе с друзьями в той части материка, куда плохо доходит почта. Однако, как только я получила письмо от госпожи Врейн об ужасной смерти отца, то устроила дела и сразу отправилась в Англию. Приехав, я встретилась с адвокатом Саккером, адвокатом нашего семейства, и господином Линком, детективом. Они рассказали мне всё, что знают сами. И теперь я хочу услышать, что вы сможете мне рассказать. Боюсь, я ничем не смогу помочь вам, мисс Врейн, с сомнением протянул Люсан. Ах, вы отказываетесь мне помочь? Нет, что вы? Нет, конечно. Я буду рад сделать всё, что смогу, возразил Люсан, потрясённый тем, что она решила, будто он настолько безсердечен. Просто я не знаю ничего такого, что помогло бы раскрыть тайну. Мы с Гордоном уже пытались распутать это дело, но безрезультатно. Хорошо, господин Гензель, после затянувшейся паузы вновь заговорила Диана. Но часто говорят, что острый ум женщины может сделать много больше, чем логика мужчины. Однако, если мы с вами объединимся, то вполне возможно, вместе сможем открыть истину и обнаружить преступника. У вас есть какие-то подозрения? Нет, у меня нет никаких подозрений, искренне ответил Люсан. А у вас? Да, я подозреваю одну даму, госпожу Врейн. Да? Как вы догадались, что я подразумевала её? Раньше я тоже подозревал её. Ваши подозрения справедливы, ответила Диана. Я считаю, что госпожа Врейн убила своего мужа.